Глава 11 Тим. «Ты за какую команду играешь, Ласточкина?» Интересуюсь я, направляясь в кухню ресторана. Дашка семенит за мной, цукая каблучками. «Тима, я серьёзно!» — восклицает она. Здоровается по пути с работниками ресторана и переходит на гневный шёпот. «Оставь её в покое, слышишь? Что больше девушек нет вокруг? Вон полно свободных! В клубе хоть каждый выходной пачками их снимай!» «Да сдалась мне твоя Марта!» — морщусь я. «У неё с головой не всё в порядке, а наша ж мне такая!» «Ты её лапал, я видела!» Дашка подрезает меня на повороте и таранит в бок точно маленький бульдозер. «А ещё у тебя царапины! Ты к ней приставал?» «И что?» «Ты её хочешь!» Ласточкина раздувается от возмущения, её щёки краснеют, как переспилые помидоры. «Я тебя знаю! Я всё вижу!» «И что?» пожимая плечами, обхожу ее и вхожу в кухню. Даже если я ее хочу. Левицкий? Эта козявка лупит меня папкой с бумагами по заднице. Даже не думай, слышишь? Ты уже везде наследил. От твоих поклонниц проходу нет. А где Тим? А когда будет? А он мне позвонит? А передайте ему мой телефон. Честно, я даже не понимаю, чем ты женщин таким берешь. С мозливой улыбкой своей? Бицепсами? Почему они как загипнотизированные тащатся от тебя? «Ты хочешь знать все мои секреты?» Я подхожу к шеф-повару Арине и шлёпаю её ладони по заднице. Хоп! Заранее уворачиваюсь от удара сковородой. В прошлый раз мне знатно попало. Но это же не повод отказывать себе в удовольствии побесить её, правда? «Привет, Ариш!» «Привет!» со смешком. «Знаю твои секреты обольщения», — бормочет Дашка. Нассать в уши очередной потаскушки, какая она красивая, самая лучшая, толкнуть пару пошлых комплиментов, а потом оприходовать по-быстрому и выпроводить ещё до того, как начнётся стадия привыкания. От меня ещё никто не уходил недовольным. Подмигиваю я Арине, которая, качая головой, возвращается к нарезке овощей. Ещё один стойкий оловянный солдатик, чью броню не в силах пробить моё потрясающее обоение «Ты пометил уже всех девушек в округе!» Не унимается ласточки, наследуя за мной по пятам. «Я не знаю никого из твоей компании, кого бы ты не прокатил на своем общественном транспорте. Но-но, в прошлый раз ты назвала его мотороллером, и я обиделся. У меня там мощный спорткар, как минимум. Не веришь? Проверь!» «Спорткар? Ха!» Дашка упирает руки в бока. Если дальше будешь налево и направо катать всех по безлимитному проездному, то твой бюджетный автомобильчик быстро превратится в старый, скрипучий, ни на что не годный пенсионерский автохлам. По кухне пробегает волна смешков. Ты сейчас вообще-то на своего начальника орёшь, напоминаю я, отворачиваясь к кофемашине. Чёрт с два, упирается Дашка. Я ору на своего непутевого друга, который... Оборачиваюсь и зажимаю ей рот рукой. «Давай не станем посвящать посторонних в мою сексуальную жизнь, ладно, киса? Здесь слишком много завистников». «И не затыкай мне рот!» — ворчит Ласточкина, едва я убираю ладонь. Беру чашку с кофе, салютую персоналу кухни и лениво бреду на выход. «Нет, ты меня выслушаешь!» — тявкает Дашка из-за спины. «Бла-бла-бла, насрать, забыть!» — вразню я ее. Обожая наши милые перепалки, Бог наделил Дарью поистине ангельским терпением по отношению к моей гадкой персоне. Хоть в чём-то мне повезло. «Тим, я серьёзно!» Стонет она, выходя следом. «Я тоже!» На ходу делаю глоток. Кофе обжигает губы, язык, горло. «Иду к тебе в кабинет, чтобы выслушать донесение». «Какое ещё донесение?» Я толкаю дверь в её кабинет и свободной рукой придерживаю, чтобы Дашка могла войти. Я просил тебя разузнать о ней». Ласточкина входит, кладёт бумаги на стол и оборачивается ко мне. Она не особо разговорчива. «Но поговаривают, что вы хорошо с ней отдохнули недавно». «Да», — Дашка пожимает плечами, «но Марта не говорила о себе». «Странно, да?» Её зрачки суживаются. «Что странного?» «Что она не распространяется о себе». «Кому? Первым встречным?» «Мы знакомы несколько дней, я вообще-то её подчинённая, если ты не забыл». «Тогда зачем ты за неё впрягаешься?» Дашка окатывает меня холодом своих голубых глаз. «Потому что она хорошая, я чувствую это. И если ты затащишь её в постель, то всё испортишь. Мне и так пришлось почти весь штат обновить в Кубе из-за твоих похождений». «Хорошая, значит?» Я отпиваю кофе. «Да, ты же знаешь, у меня чуйка». «Ну да» усмехаюсь я. «А ты к ней приставал сегодня! Я видела! Зачем?» «Не знаю». Улыбаюсь, испытывая Дашкина терпение. «Думал, трахну ее, и она подобреет!» «Тьфу!» — выдыхает Ласточкина. «Ты безнадежен!» «Может, ты просто ревнуешь меня?» Дергаю бровями. Она закатывает глаза. «Я с тобой больше не разговариваю!» «Обещаешь?» Солнце стоит уже в зените, когда я приезжаю на тренировочную базу и выхожу на трек. Зря ездил домой мыться и переодеваться. Теперь пыль с трассы непременно осядет на светлой футболке, разогретой солнечными лучами кожи. Поправляю темные очки, сплёвываю на траву и подхожу ближе. Куда ж теперь деваться, если единственная ниточка привела меня сегодня сюда? Облокачиваюсь на ограждении и наблюдаю за тем, как байки один за другим проходят секции трека. Закидываю в рот жвачку и размышляю над тем, почему не задержался здесь, когда все было в моих руках, когда все получалось, когда мне это нравилось. Почему мне не было достаточно одного суперкросса? Почему так быстро все и всегда надоедало? Вечное желание делать наперекор, доказывать родителям, что я не такой, как их старший сын, поступать им на зло и вопреки. Я так привык к тому, что у меня ничего не получается, что бросал даже то, что получалось неплохо. К примеру, вот это. Скорость, страсть, адреналин, запах земли, ветер, бьющий в лицо, мотоциклы. Чёрт, а ведь я ощущаю настоящую ностальгию по всему этому. Почему же тогда у меня не срослось? Я опускаю голову шумно вдыхаю. Впервые за долгие годы мне так странно и так паршиво. Со мной происходит какая-то адова хрень, меня ломает, но я так и не разобрался, что это и откуда взялось. Ещё эта девчонка, она никто. Она из ниоткуда, у неё даже нет страниц в соцсетях, о ней невозможно найти никакой информации. Никто и никогда не слышал ничего о Марте. Неизвестно даже, где она училась, возможно, за границей. Да, я даже проверить этого не могу. Всё, что у меня есть, это скупая информация о её семье, о капиталах фирмы и домашний адрес. Но не пойду же я к ней проверять, чем она живёт. И спросить не у кого. Единственный, чьё имя она упоминала, это Ян, который учил её ездить на байке. Такое не может оказаться простым совпадением. Я поднимаю взгляд и слежу за парнем в синем. На его джерси светится номер «тринадцать». Он лихо проходит гребенку и летит дальше по скользкой после вчерашнего дождя трассе. 250 кубовый четырехтактный Ямаха, угрожающий, рвет под ним, наклоняясь на холме. Колеса буксуют на блестящей поверхности земли, его чуть не слизывает на новом повороте. Байк едва не теряет сцепление с трассой, но каким-то чудом удерживается. Да, Ян умеет. Не зря его все всегда побаиваются. Дерзкий, угрюмый, беспринципный Ян Коренев по прозвищу «псих». Верзила под два метра ростом, косая сажень в плечах. Бешеный взгляд и агрессивная манера вождения. Надо признаться, выглядит он действительно пугающе. А вот по жизни милый добряк. Я машу ему рукой, и парень подъезжает. Ставит байк, слезает, сдергивает маску, затем шлем. Когда он подходит к ограждению, я швыряю ему бутылку с водой. Ян ловит её, затем подходит ближе и здоровается со мной за руку. «Никаких обнимашек, Тим!» Улыбается он, показывая руками на грязную экипировку. «Я этого не переживу!» Ржу я. Мы пожимаем друг другу руки, и я жду, пока парень попьёт воды. Сделав несколько глотков, псих наклоняет голову и льёт себе из бутылки прямо на волосы. Выпрямляется, взъерошивает их, окатывая меня брызгами и улыбается. «Ну что, какими судьбами? Соскучился по реву мотора и криком трибун?» «Да», — кивая я, «с удовольствием глотнул бы сейчас дорожные пыли». Окидываю взором трассу и досадливо поджимаю губы. Было бы здорово сейчас прокатиться, вспомнить былое. «Как дела?» — спрашиваю. «Говори, с чем пришёл». Наклоняется на ограждение Ян. «Его не проведёшь». «Литровый Хонда Сибиар», — говорю я, глядя ему в глаза. «Чёрно-красный». И наблюдаю за реакцией. Парень хмурится, неуклюже, дёргает плечом. «Ты когда-то мечтал о таком», — напоминаю ему. Ян стискивает зубы. «И?» «Таких явно немного в городе. Мне нужно знать, чей он». Псих выпрямляется. «Ты у меня спрашиваешь?» «У тебя». Он жмет плечами, мотает головой. «Без понятия». «Ян, кончай гнать». Теперь уже я не выдерживаю, актер из него никакой. «Девчонка, зовут Марта, летает как дьявол, обгоняет, подрезает на поворотах. Твои приемчики, нет?» Он вытягивает губы, кусая щеку изнутри. Впевается в меня угрожающим взглядом, снова нервно дергает плечом. «Что тебе от нее надо, Тим?» «Ничего!» Я поднимаю руки. «Просто хочу знать, ты учил ее!» «Я...» Кажется, он даже не дышит. «И ты помог ей выбрать байк?» «Да». Ян выпрямляется, превращаясь в целую гуру мышц. «Мы с ней столкнулись недавно, мне просто нужна кое-какая информация». Псих тяжело вдыхает, выдыхает. И затем произносит. «Лучше отстань от нее, Левицкий. Я тебе серьезно говорю. Мне не нравится мысль, которая вдруг приходит в голову. то что, мутишь с ней?» Его брови взлетают вверх. «Я с Кариной забыл!» Облегченно выдыхаю. «Тогда, может, поделишься информацией?» «Нет». Он швыряет мне бутылку и разворачивается. «Эй, какого хрена происходит, Ян? Я ничего тебе не скажу. Нечего говорить». Парень оборачивается. «Лучше отвали от нее». «Да ничего такого!» Сплескиваю руками. «Мне работать с ней, у нас теперь бизнес-обще с ее папашкой. Я просто хочу узнать, кто она. Девчонка ведь ничего не говорит и ведет себя странно». Псих качает головой. «Я ничего не могу тебе сказать, Тим, и она не скажет». «Да что за бред? Кто она такая, что ты так ее защищаешь? Что не хочешь говорить?» «Она никто, Тим, никто». Его глаза сверкают яростью. «Лучше держись от неё подальше, мой тебе совет».